сентябрь 1966 года. Николай Губанов. Ну вот, ясность наступила. 17 сентября 1966 года президиум Верховного Совета СССР упразднил Министерство охраны общественного порядка РСФСР, а его функции возложил на союзное министерство. Теперь у РСФСР не будет своего отдельного министерства, как у всех других союзных республик, а будет только МООП СССР, который возьмет на себя функции руководства заодно и на республиканском уровне. Выходило как-то так, что РСФСР и СССР в целом практически одно и то же. Никто не станет заниматься отдельно делами и проблемами Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, ибо эти дела и проблемы равны общесоюзным. Ну а что? В самой большая ведь республика, что по площади, что по населению, стала быть самое главное. И собой руководит и всеми братскими союзными республиками заодно. Так что ли получается? И новый министр в тот же самый день назначен. Щелоков Николай Анисимович, из ЦК Компартии Молдавии. В эти дни Михаил Губанов ходил чернее тучи. Он и обычно-то был неболтлив, а тут совсем замкнулся, слова цедил через губу, семейные разговоры не поддерживал. Николай сперва не обратил на это внимания, сам был озабочен, проблем на службе хватало, а дома все внимание было направлено на сына. Каникулы закончились. Татьяна Степановна с Юрой вернулись с дачи. Парень пошёл в школу в 4 класс, но стал подавленным и рассеянным. Николай хорошо понимал причину и старался по мере возможности проводить с сыном духоподъёмные беседы, но успеха пока не добился. Мальчик очень тяжело переживал беду, настигшую его товарища Славика Лаврушенкова. Славка так плакал, рассказывал он отцу, и большие серые глаза его наливались слезами. И мама его всё время плачет. Ну как же так, пап? Ведь дядя Витя такой тихий всегда был, добрый, всем помогал. Теперь никто в Успенском не хочет со Славкой водиться. Все говорят, что раз его папу убил человек, то и Славка тоже может. Если милиция ошиблась, то суд обязательно разберётся, утешал Николай сынишку. А если не ошиблась, ну значит, так оно и есть, вздыхал Николай. Ты главное не бросай Славика, не отворачивайся от него. Ты же его друг, должен поддержать, подставить плечо. Даже если дядя Витя сделал что-то плохое, Славик ни в чём не виноват. А почему тогда с ним никто не хочет водиться? Николай радовался, что разговор быстро сворачивал с темы виноват ли дядя Витя на тему виноват ли Славик. Не хотел делиться с ребёнком своими соображениями о виновности Виктора Лаврушенкова. Это было бы неправильным во всех отношениях. Во-первых, нельзя давать десятилетнему пацану ложную надежду. Во-вторых, не следует позволять ему сомневаться в компетентности органов. И в-третьих, Ни в коем случае парень не должен узнать, что к раскрытию убийству приложил руку его родной дядя Миша. Ребёнок пока плохо понимает, что такое служебный долг, честь мундира и профессиональная совесть, и в его сознании закрепится только одна мысль: дядя Миша своими действиями сделал так, что друг Славик и его мама страдают. Он пускался в длинные туманные рассуждения о том, что сын за отца не отвечает, приводил исторические примеры, какие мог вспомнить. Юрий слушал внимательно и задавал встречные вопросы, до да такие, на которые Николай далеко не всегда мог ответить, не хватало знаний. И вот уже две субботы подряд они с Юрой вдвоём ходили в районную библиотеку, брали умные книги или справочники и просиживали по несколько часов в читальном зале, отыскивая нужную информацию. Могут ли черты характера передаваться по наследству? Обязательно ли сын преступника тоже совершит преступление? И в конце концов, почему же детёныши животных так быстро становятся взрослыми и самостоятельными, а человеческие детки получаются совсем другими? В рит на этот вопрос десятилетний Юра Губанов ответа так и не получил. Может, неправда, что человек произошёл от обезьяны? Потому что если бы это обезьяны, то Пап, а можно мы с тобой в воскресенье на дачу съездим? спросил Юра как-то вечером, уже укладываясь спать. На дачу? удивился Николай. Так вы же с бабушкой съехали уже. Мы ключи хозяину вернули, теперь до следующего лета. Но можно и на зимних каникулах я договорюсь, если хочешь. Юра прямо матнул головой. Ну и пусть, что дача закрыта. Я только славку навещу. Ты же сам сказал, что нужно его поддерживать. А как поддерживать, если я в Москве живу, а он в Успенском? Письма что ли ему писать? Хорошо, сынок, ты прав. Нужно съездить, согласился Николай. Спи. Он подоткнул сынишке одеяло. Погладил по лбу, выключил свет и в этот момент решил, что нужно всё-таки поговорить с братом. Чего он такой убитый? Неприятности на работе или в личной жизни что-то такое происходит, о чём семья не знает? Или, может, заболел и скрывает? На кухне Лариса занималась штопкой носков, натянув ткань на деревянный грибочек. Московское время 21 час 35 минут. Сообщил сладкий мужской голос из радиоточки: "Передаём стихи советских поэтов". Заиграла красивая спокойная музыка. "Вот и славно", подумал Николай, "будет слушать своё любимое и не станет возражать, если я отлучусь из дома". "Лара, я сбегаю к матери на полчасика". "Зачем?", спросила она, не отрывая глаз от иголки с ниткой. "Что-то случилось?" Хочу с Мишей поговорить. Не нравится он мне в последнее время. Ты разве не замечал сама? Лариса равнодушно кивнула. Ну да, он смурной какой-то. Наверное, очередная Нинкина подружка его отшила. А что, была такая? удивился Николай. Была. На той неделе ещё. Татьяна Степановна рассказывала. Но ты как обычным ему ушей пропустил. Ты тоже, Коля, в последнее время мало кому нравишься. Если тебе интересно, не слушай, что тебе говорят, ни во что не вникаешь, весь в своих мыслях, а семья побоку. Но я ведь объяснял, у нас большие перемены на работе, всё очень сложно. Я помню. А чего ты тогда насчёт мишки удивляешься? У него, наверное, тоже перемены и тоже всё сложно. И у Нинки, кстати, работы та же самая, а она вон порхает, радуется жизни и в ус не дует. Диктор после небольшой музыкальной прелюдии объявил имя поэта и название стихотворения. Читает актёр Владимир Соколов. Лариса протянула руку к круглому ручешку и прибавила громкость. В общем, не буду мешать. Ты слушай, а я быстренько сбегаю, торопливо проговорил Николай. Я не надолго. В квартиру к матери даже подниматься не пришлось. Михаил прогуливался возле подъезда, попыхивая сигаретой. «Ты чего здесь?» — спросил Николай. «Нинку караулю. Мать там кино какое-то смотрит, а я хочу глянуть, кто нашу сестрицу сегодня провожает, и поговорить с ней серьёзно». «Сегодня? А что ты имеешь в виду?» «То и имею, что её то один провожает вечером, то другой. Не делай это». хвостом крутит, а потом милиция на драку выезжает. Не хватало ещё, чтобы из-за нашей девицы парни друг другу морды били. Нужно провести профилактическую беседу, пока до этого не дошло. Балбеска она. Сама с трудными подростками работает. Могла бы уже и понимать такие вещи. А, ну да. Мне хорошо, конечно. Так ты из-за этого такой озабоченный в последнее время? Михаил Хмуров посмотрел на брата, швырнул окурок на асфальт и силой придавил подошвой ботинка. Ничего я не забоченный, не выдумывай. Миш, я же вижу, что случилось. Михаил немного помолчал, глядя в пространство, потом выдавил. Упал Ленцевый инфаркт. Еле откачали, прямо из служебного кабинета увезли. Теперь месяца два работать не будет, а то и все 3. И чего? Не понял Николай. Ты за это так расстроился? Да ты ж его едва знаешь, он тебе ни друг, ни сват, ни брат. Откачали ведь, жив и слава богу. Ни хрена ты не понимаешь, Коля. Аркадий Иванович как раз начал обвинительное заключение по Лаврушенко писать. Дело вот-вот должно было в суд идти, а тупно тебе, пожалуйста. Ну и что? В чём проблема-то? Все материалы собраны, все доказательства закреплены, любой другой следователь может обвинил в кузокончить и передать дело в суд. Так в этом и проблема, вдруг взорвался Михаил. Ты что, действительно не понимаешь? Полынцев расследует громкое убийство, суд выносит приговор, руководство довольное и хочет поощрить причастных. А кто причастный? Какой следователь Судья же не вникает, кто именно вёл всё следствие. Ему да лампочки, что сначала был Дергонов, потом Полынцев, потом ещё кто-то третий или четвёртый. Судьи с роду уголовные дела от корки до корки не читали. У них на это времени нет. А если и читали, то обращали внимание на суть написанного в документе, а не на имена тех, кто его составил. Он смотрит в обвиниловке фамилию того, кто дело в суд передал. Всё, понимаешь? И видит подпись: следователь Сатков. «Вот про Садкова и докладывают наверх, а Полынцева по боку». «А тебе, значит, обидно за старого опытного зубра, которого в очередной раз должны были наградить, а теперь он мимо пролетит», — усмехнулся Николай. «Мне за себя обидно», — уже гораздо спокойнее ответил Миша. «Полынцев еще долго будет на больничном. Даже если его и назовут как главного победителя, то перед руководством он точно стоять не будет». Стоять будет этот новый Сатков. Ну и пусть себе стоит. Тебе жалко, что ли? Талынцев обещал помочь мне с продвижением. Его обязательно спросили бы, кого ещё нужно отметить, и он назвал бы меня, я уверен. А Сатков что? Он меня и в глаза не видел. Получил сложнейшее дело в готовом виде и будет почивать на лаврах. Полынцеву наград и почёсти хватает, он за новыми уже не гонится. а Садков славой делиться не будет, постарается всё себе приписать. И меня не назовёт, хотя фактически дело раскрыл именно я, преподнёс имя убийцы на блюдечке с голубой каёмочкой. Я уж не говорю о том, что Полынцев после инфаркта может вообще на службу не вернуться, оформит пенсию по инвалидности. А кто станет слушать рекомендации какого-то замшелого пенсионера, даже если он меня и назовёт при случае? Вот, значит, в чём дело. Ну что ж, от Мишки ничего и нового ждать и не приходится. Упорный и долго трудиться он не любит, предпочитает получать результат минимальными усилиями и за чужой счёт. Миш, а чего сделам так волынили? Лаврушенкова арестовали ещё в августе, а сейчас уже сентябрь заканчивается. Почему так долго получилось? Судебно-психиатрическую экспертизу назначали Ответил Миша уже совсем спокойно. Это почти месяц. Он в институте Сербского быстрее не делает, там всё по-серьёзному. Понятно. А ты никому не рассказывал о том, что причастен к раскрытию? Ну, я имею в виду, кроме Палынцева и меня. Ты идиот? Твой дружок Абрамян знает, и оператив все знают, ну, те, которые по делу работали. А кроме них мать Нинка Лариса Вот не надоело тебе руководить, а? сердит отозвался Михаил. Ты мне сразу сказал, что Юрка ничего не должен узнать. Я от тебя услышал и всё понял, я же не ребёнок. Не надо мне по 100 раз повторять одно и то же. Он прищурился, вглядываясь куда-то вдаль, и вдруг резко сделал шаг назад. Ван Нинков с Ковалером за ручки держится. Николай посмотрел в ту же сторону и увидел сестру, в накинутом на плечи мужском пиджаке, медленно идущую рядом с молодым человеком, который издалека не был похож на того, которого месяц назад видели из окна. "Меньше прав. Девушка что-то зачистила со смены у хожаров. Хотя, может, это и неплохо. Есть из кого выбирать". «Уж кто-кто, а Нина Губанова совершенно точно не выскочит замуж за первого уже, кто позовёт, из страха остаться старой девой». «Если не собираешься стать третьим участником показательной порки, вали отсюда, пока она нас не заметила», — быстро проговорил Михаил, прячась за толстым стволом дерева. Николай не собирался. Он метнулся в сторону противоположную той, с которой приближались сестра и её провожат, и... И через несколько шагов скрылся за углом. Чтобы вернуться к своему подъезду, ему теперь придётся пройти мимо Миши и Нины, так что лучше подождать, пока воспитательный час закончится и брат с сестрой уйдут домой. А можно дойти до телефона-автомата и позвонить, доставить себе незапланированную радость. Вечером желающих позвонить не бывает много. Есть надежда, что удастся послушать любимый голосок и поговорить минут 10, а то и все 15. И никто не будет стучать монеткой в стекло будки и требовать побыстрее закончить разговор, потому что вы тут не один, другим людям тоже нужно звонить. Им так редко удаётся побыть наедине. Конечно, на работе они видеться каждый день, общаются по служебным вопросам, но чаще всего это происходит в чьем-то присутствии. Не дорос еще капитан Губанов до должности, при которой полагается отдельный кабинет. Приходится соблюдать осторожность и радоваться счастливому случаю, когда судьба сталкивает их в коридоре или на лестнице, и можно остановиться и переброситься несколькими словами, не вызывая подозрений. Николай порылся в карманах брюк, выудил несколько монет. Двушки не оказалось, но это ничего. Сойдёт и гривенник. В вестибюле метро стоят автоматы для размена на пятачки, а вот поставить возле уличных таксофонов такие же автоматы с обменом на двухкопеешные монетки почему-то никому в голову не приходит. Наверное, считается, что ехать людям нужно обязательно, а звонить перебьются. В воскресенье Николай, как и обещал, повёз сына в Успенское. Пока добирались на автобусе и метро до вокзала, Юра не умолкал, закидывая отца всё новыми и новыми вопросами и тут же придумывая ответы на них. Но в электричке приумолк, достал книгу "Плывущий остров Казанцева" и погрузился в чтение. Хотя чем ближе поезд подходил к нужной остановке, тем чаще Николай замечал, что мальчик не читает. а задумчиво смотрит в окно. От платформы до, собственно, посёлка идти недалеко. Минут пятнадцать средним шагом. «Пап, а почему сейчас здесь всё другое?» — удивлённо спросил Юра. «Раньше как-то не так было». «Потому что осень, сынок», — улыбнулся Николай. «Уже конец сентября. Летом всё было зелёное, а теперь жёлтое и красное». «А, ну да». Нет, я всё равно не понимаю. Деревья-то одни и те же, только цвет другой. Почему же я их не узнаю? Николай досадно выкрякнул про себя. Один и тот же предмет выглядит по-разному, если его выкрасить в разные цвета. Но почему? Каким-то таким законом оптики это объясняется? Или дело тут не в оптике, а в человеческой голове, в особенностях восприятия? Интересно. Учит ли будущих оперативников этой хитрости? Наверняка не учит, а ведь это необходимо очень хорошо знать, чтобы правильно оценивать показания очевидцев. Потому что цвет влияет на то, как человеческий глаз воспринимает форму, уклончиво ответил он, понимая, что более чёткого развёрнутого ответа дать не сможет. А как влияет? не унимался любознательный Юрка. А вот начнёшь изучать в школе физику, тогда и узнаешь, тебе учитель всё объяснит. А когда это будет? В 6 классе. Ну, разочарованно протянул мальчик. Так долго ждать придётся? Я ещё только в четвёртом. А ты сам не можешь мне объяснить? Вот прямо сейчас. Не могу, сынок. Чтобы это понять, тебе придётся ещё 2 года как следует учить арифметику, потом алгебру и геометрию, иначе не разберёшься. А ты разве не можешь мне объяснить так, чтобы я уже сейчас понял? Николай рассмеялся и потрепал сына постриженной макушке. Наберись терпения. Придёт время, получишь ответы на все свои вопросы. Да. Не хватает ему образования, что уж говорить. В вечерней школе какая учёба? После рабочего дня у станка, да и то не каждый день. Завод-то в три смены пашет. Николай оказался старшим мужчиной в семье, разве мог он позволить себе остаться в школе после восьмилетки? Нужно было работать, приносить в дом получку. После армии он подумывал о том, чтобы пойти на рабфак, позаниматься годик, подтянуть знания и попробовать поступить в институт на заочное отделение. Но Лариса забеременела, родился Юрка, не до учёбы стало. А теперь уж поздно, наверное. А может, попробовать всё-таки? Хотя, если он и поступит, то учиться придётся как следует, каждую свободную минуту, а не так, как Миша. Мишка учится ради диплома, за знаниями не гонится, считает, что они не нужны, а вот корочки очень даже нужны. Поэтому брат не старается, лишнюю страницу не прочтёт, лишнюю книгу не откроет. Нахватается по верхам накануне экзамена, вызубрит пару-тройку цитат, а через два дня в голове пусто. Такая учёба Николая не прельщает, диплом ему не нужен, ему настоящие знания нужны. а на это придется тратить все свободное время. Юрке уже десять, еще два-три года, и он вступит в такой возраст, когда родительское и особенно отцовское внимание станет совершенно необходимым. Уж от сестры Нины они наслушались такого «Не приведи, Господь!» «Упустишь парня в переходном возрасте, пиши пропало!» Нет, не ко времени сейчас мысли о высшем образовании. Посёлок выглядел почти так же, как и летом, если не считать осенних красок. Очень многие продолжали жить на дачах до самых морозов, только школьников в город увозили. Детворы стало заметно меньше, и велосипедные звоночки тренькали не так часто, как во время каникул. Но дома стояли с распахнутыми окнами, на верандах за столами пили чай, на участках занимались какими-то садово-огородными работами. Воскресенье. Многие приехали отдохнуть в выходной день, а в будни здесь малолюдно. Дом Ловрушенковых был небольшим, но крепким и каким-то ухоженным. Во всём чувствовалась умелая рука хозяина, который знает, с какой стороны браться за инструмент. Николай вспомнил, что Виктор Лаврушенко действительно умел всё и никому не отказывал, если требовалось что-то починить, приколотить или смастерить. Мать и сын Лаврушенко сидели на крылечке. Зинаида чистила овощи, сбрасывая очистки в стоящее рядом ведро, а приготовленные к использованию картошку, морковь и свёклу складывала в широкую миску с водой. Рыжеволосый веснушчатый Славик с угрюмым видом строгал ножечком деревяшку. Увидев товарища, мальчик посветлел лицом и мигом подлетел к калитке. Привет! Ты ко мне? Пошли на речку, я тебе одну вещь покажу. Дядь Коль, можно мы на речку сбегаем? Николай на всякий случай сделал строгое лицо. А ты у мамы спросил? Мам, я с Юркой, ладно? крикнул Славик. Беги, беги, сынок, печально улыбнулась Зинаида. Пацаны убежали, а Николай подошёл к крыльцу, присел рядом с женой Лаврушенкова. На борщ, спросил он, кивнув на таз с овощами. Да, Навенигред сварила уже, сейчас остынут, буду чистить. А вы как тут оказались? Я слышала, вы дачу уже давно закрыли. В гости к кому-то приехали? Да вот, Юрка соскучился по вашему сыну, решил проведать, они же дружат. Ну да, дружат. Хорошо, что приехали, а то мальчонка у меня совсем скис, никто с ним играть не хочет. У нас в посёлке весной приблудная собака ощинилась, так и живёт с щенками на опушке леса. Ребята им покушать носят. Щенки уже подросли, такие забавные, только пугливые очень. Я вот думаю, может, забрать в дом одного? Пусть бы Славка с ним возился, воспитывал. Всё-таки какое ни какое развлечение парнишки, а то один всё время. В школе тоже узнали про Витю, сторонятся. Ох ты, Господи. Голос у Зинаиды дрогнул, и по её напрягшемуся лицу Николай понял, что она вот-вот заплачет. А вы сами как держитесь? А куда деваться, вздохнула она. Приходится На работе сначала за свой счёт взяла 2 недели. Сил не было терпеть все эти разговоры и взгляды. Теперь снова работаю, а сердце болит из-за Вити, из-за Славика. Особенно, когда в ночную смену. Понимаю, кивнул Николай. Ночь тяжелее всего. А что милиция? Не обижали вас, не грубили? Нет, они вежливые такие были, спокойны. Наговаривать не стану. Да и что тут скажешь? Я ведь знала, что у Витеньки с головой ну, не всё хорошо. Это ещё с войны. У него ранения были и контузия, а потом начались провалы в памяти. Делает что-то, говорит, с виду вроде всё нормально, обычный человек, а потом оказывается, что он ничего не помнит. Вообще ничего. Николай покачал головой. Надо же как. А Виктор знал об этом? Знал, конечно, я ему каждый раз говорила, когда замечала. Да только он мне не верил. Не может, говорит, такого быть, чтоб человек в здравом уме всё забывал через 5 минут. Я говорит, не псих какой-нибудь, я механизатор передовик, член партии, мой портрет в совхозе на доске почёта висит. Очень сердился на меня. Бил, руки распускал. Зинаида оторвалась от своего занятия и полными возмущения глазами уставилась на Губанова. Да что вы такое говорите? Вить мухи не обидит, и руки никогда не поднимал, ни на меня, ни на ребёнка. Выпивать, да, выпивал. Так а кто сейчас не пьёт-то? Но буйным не становился, он же очень добрый. Неужели вы сами не знаете? Знаю. Потому и удивился, что так произошло. «Он в беспамятстве был. Ничего не помнит». «Совсем ничего?» «Совсем. Витя много про что не помнит. Вот про партсобрание тоже позабыл. А люди в совхозе всё милиционерам рассказали». «А при чём тут партсобрание?» — удивился Николай. «А?» — Зинаида горестно махнула рукой с зажатым в ней ножом. «Была там какая-то скверная история». На партсобрании рассматривали персональное дело кого-то из их начальства, у бухгалтера, что ли. Жена этого бухгалтера пришла в партком жаловаться, что муж ей изменяет и собирается развестись. Ну вот они и собрались, чтобы его пропесочить по партийной линии. Пристыдите, вернуть в семью. И мой Витя, оказывается, попросил слово, поднялся на трибуну и долго выступал, клемил, как они сказали, неразборчивый в половых связях, моральную нечистоплотность и всё такое. Надо же, протянул он. Значит, Виктор высоко ценил супружескую верность? Очень высоко, очень. Гореча отозвалась Зинаида и внезапно улыбнулась нежно и солнечно. Я даже бывало посмеивалась над ним. Какой кино ни посмотрим, он обязательно потом долго сердился на кого-нибудь из героев, если там что-то не так было. Ну, вы понимаете, в каком смысле. Даже если не изменила, просто помечтал или, к примеру, за руку подержал, по телефону позвонил, ведь и считал, что даже это ужасный разврат и совершенно недопустимо. А про владельлена Семёновича все знали, что он Ух, много чего себе позволял. Милиционеры спрашивали, бывал ли Витя у него дома. А как же не бывать? У владельца Семёновича руки не из того места растут. Ну, то есть росли. Ничего сам не мог, даже гвоздь забить не умел. Так он Витю чуть ли не каждую неделю звал, то одно сделать, то другое, особенно после того, как гости приезжали. Они там широко гуляли, напивались до пьяна. А мебель в доме хорошая, дорогая, старинная. Вот Витя и приводил её в порядок. Царапины убирал, пятна, сколы всякие. То, бывало, доску в крыльце или на веранде проломят, то балясину попортят. Она бросила в миску с водой последнюю картофелину и поднялась. «Я вам мешаю, отвлекаю вас, а вам по хозяйству надо», виновата, произнёс Николай, внезапно смутившись. «Да что вы!» «Я сейчас варёное принесу на винегрет, тоже чистить нужно, остыло уже, наверное». «А борщ как же?» «На сегодня у меня обед есть, а борщ я сварить успею, это дня на три, на четыре». Зинаида унесла миску в дом и вернулась с кастрюлей, заполненной отваренными в мундирах свёклой, картофелем и морковью, и ещё одной эмалированной миской. «С вами хоть поговорить можно», — сказала она грустно. А то ведь на нас со Славиком все смотрят как на проказажённых. Если кто и разговаривает, то на всякие отвлечённые темы, про Вить даже упоминать боятся, как будто от слов можно заразу подхватить. А у меня на уме только одно. Вить, Витя, Витя. Ну как же так, Николай? Неужели я что-то проглядела, а? Витя для меня всегда был самым лучшим. Я забыть не могу, какой он был ласковый, заботливый, когда мы только познакомились. Меня очень берег, с глупостями не приставал, даже поцеловал в первый раз только через четыре месяца после того, как мы начали встречаться. И никаких странностей я за ним не замечала. Ну, знала, конечно, про контузию, и что ранен был тяжело, тоже знала. Он с самого начала ничего не скрывал. Он же на фронт ушёл в сорок третьем, как только восемнадцать исполнилось. Ну как же так вышло, что он превратился в убийцу, а я и не заметила? Разве так может быть?» «Не знаю», — признался Губанов. «Я не врач, судить не берусь. А доктора-то что сказали?» «Сказали, что шизофрения. Мол, не осознавал, что делает. А дальше-то что будет? Надолго его в тюрьму не знаете?» «Как суд решит? Может быть, не в тюрьму, а в специальную психиатрическую больницу?» «Психиатрическую?» — с горечью повторил Лаврушенкова. «Выходит, мой Витя совсем ненормальный. Брошюры ещё какие-то при обыске нашли, и я их и в глаза не видела. И где только он их прятал?» «А что за брошюры?» Да бог их знает, я и смотреть не стала. А милиционеры, которые обыск проводили, сказали, что что-то про ритуал и заговоры. Зачем ведь их в дом притащил? Вот зачем? В отчаянии воскликнула Анна. Он никаких разговоров про это не вёл, ни со мной, ни со Славиком. Мы и знать не знали, что он этим интересуется. Не корите себя, Зина, мягко проговорил Николай. «Я знаю, что такое жить в посёлке в своём доме. Ни минуты свободной нет. Всё время на хозяйстве. Воду носите из колодца, дровами топите. В огороде постоянно что-то нужно делать. В магазин за продуктами далеко, на работу далеко, и всё пешком. Готовка, уборка. Я в бараке вырос, так что на своей шкуре испытал. Мать ни на минуту не присаживалась отдохнуть». А ведь и огорода у нас не было, так что вам ещё тяжелее. Разве у вас было время вникать во всё? Сыт, здоров, обут, одет и слава богу. Тоже верно. Спасибо вам, Николай. Зинаида закончила чистить овощи и пересела за стол на веранде, чтобы нарезать их на винегрет и нашинковать на борщ. Агубанов отправился прогуляться. дошёл до дачи, собрался был уже открыть калитку и зайти на участок, но остановился. Раз ключи вернули хозяину, и за этот месяц не заплатили, то дача теперь не Губановых. Это чужая территория. Что за дурацкая щепетильность, усмехнулся он про себя, но зайти всё равно не смог. Преследовало ощущение чего-то неправильного и постыдного. Окинув взглядом участок, подумал, что надо бы следующей весной всё-таки купить и посадить кусты смородины и крыжовника. Мать давно просит. Хозяин возражать не будет, ему вообще безразлично, что делать с этой дачей, лишь бы деньги платили. И наличники на окнах пора подкрасить. Ещё кое-какие мелочи обновить и подправить. Почему-то когда в доме кипит жизнь, недостатки не бросаются в глаза, а их просто не видишь. А как только он пустеет, и замирает, каждая недоделка, каждый кусочек облупившейся краски вдруг оказывается на виду. Николай дошёл до дачи Астаховы и снова остановился. Долго задумчиво смотрел на дом, пытался представить себе, кто теперь будет в нём обитать. Кто-то из родственников покойного Ели дачу продадут. И что будут делать новые жильцы? Оставят всё как было при жизни владельца или избавятся от его вещей, мебели, рояля и завезут своё? Он вдруг сообразил, что не видел сегодня старуху Ковалёву, которая обычно торчала у забора и с каким-то нездоровым любопытством таращилась на дом Остахова, когда тот приезжал на дачу. А потом часами и с огромным удовольствием перемывала косточки самому певцу и его гостям. В город Ковалёво пока не уехала. У неё окна на распашку и дверь открыта, на верёвках бельё сушится, значит, соседка здесь. Незыким стало ей наблюдать. Николаю никогда прежде не приходило в голову, что чья-то смерть может повлиять на жизнь совершенно незнакомых покойнику людей. Надшкак Возвращаясь к дому Лаврушенковых, он то и дело останавливался, чтобы перекинуться несколькими словами со знакомыми дачниками. Всех интересовало только одно, и никто не видел разницы между следователем, оперативником и сотрудником отдела кадров. Раз милиция, значит, должен знать подробности. «Да я вообще не милиция», — пытался объяснить Губанов. «Я капитан внутренней службы». Но вникать никто не хотел. Раз министерство одно и то же, значит, все его сотрудники занимаются примерно одним и тем же, и всё друг о друге знает. Все требовали, чтобы Николай рассказал, как и за что Виктор Лаврушенко убил певца Астахова, а услышав отказ, обижались и не принимали никаких оправданий. Дома у Зинаиды Юра и Славик уже сидели на веранде и за обе щеки уписывали свежеприготовленный винегрет. Хозяйка радушно пригласила Николая за стол. Он не был голоден, но почему-то показалось, что отказ обидит Зинаиду, так что пришлось вместе со всеми съесть порцию наваристого бульона с вермишелью. Славик заметно повеселел и ни за что не хотел отпускать Юру. «Дядь Коля!» «Ну пусть Юрка еще побудет!» — просил он умоляюще. «Сынок, тебе хорошо, ты дома, а Юре и его папе еще долго в Москву добираться», строго сказала его мать. «Вы теперь оба взрослые, вам на воскресенье уроки задают, а ты за них еще и не садился. Юре тоже нужно заниматься, ведь правда нужно, Юрочка?» «Ага», — уныло подтвердил тот. «Упражнения по-русскому и примеры по математике». «Еще по чтению что-то». «Что-то», — ехидно передразнил сына Николай. «При таком пренебрежительном отношении к урокам как раз и вырастают недоросли». «А вы еще приедете?» — с надеждой спросил Славик, провожая их до калитки. Юра вопросительно посмотрел на отца, и Губанов кивнул. «Мама сказала, что если я первую четверть хорошо закончу, она разрешит взять щенка. Я уже выбрал». того, у которого уши разные, одно белое, а другое чёрное, продолжал Славик. Приезжай, будем вместе его дрессировать. Приедешь? От этой сцены у Николая сердце разрывалось. Славикло Врушенков был на год младше Юрки. Каково это остаться без друзей в таком возрасте? Конечно, дети не так злопамятны, как взрослые, и обиды быстро забывают, и страхи, и подозрения, со временем всё наладится. О беде, постигшей семью местной телефонистки, скоро забудут, и всё вернётся в свою колею. Но как дотянуть до этой колеи? Как дожить маленькому мальчишке? За несколько лет Николай Губанов успел выучить расписание электричек наизусть, так что к платформе они подошли вовремя, и ждать пришлось всего несколько минут. Вагон был полупустым. Дачники потянутся в Москву ближе к вечеру. Юра снова уткнулся в книгу, а Николай углубился в мысли о предстоящем рабочем дне и о делах, которые нужно будет сделать. Пап, а так бывает, что человека посадили, а он на самом деле ничего не сделал и ни в чём не виноват. Вывел его из задумчивости голосок сына. Первым побуждением Николая было ответить, что мол, конечно, так бывает, но он быстро сообразил, что рассказывать ребёнку о сталинских репрессиях и о хрущёвской реабилитации, пожалуй, ещё рановато. Наверное, бывает, но очень редко. Наш милиция хорошо работает, и суд тоже, аккуратно ответил он. А почему ты спросил? Не почему, коротко буркнул Юра и отвернулся к окну. Они проехали ещё несколько остановок, когда Юра снова заговорил. Я, когда вырасту, стану самым лучшим милиционером, буду всех плохих преступников ловить. А хороших преступников будешь отпускать? с улыбкой спросил Губанов. Юра и сам сообразил, что ляпнул что-то не то, и рассмеялся. Ну ладно, не придирайся. «Я хотела сказать, что если кто-то совсем-совсем не виноват, то я его не посажу». «Сынок, ты же собирался стать милиционером, а милиционеры никого не сажают. Они только ловят, задерживают и арестовывают». «А кто сажает?» «Суд. Ты подумай как следует. Может, ты хочешь стать не милиционером, а судьей?» Юра покачал головой. «Нет», — твердо ответил он. «Нет». Хочу милиционером, как дядя Миша и тётя Нина. И как ты, когда ты раньше был милиционером? Николай мысленно порадовался тому, что у него растёт такой толковый парень. Достаточно было всего один раз объяснить ему, что сначала его отец носил милицейскую форму, пока работал в уголовном розыске, а потом, когда перешёл на кадровую работу, стал именоваться офицером внутренней службы. И Юры всё усвоил и запомнил. Мальчики будущие мужчины, а настоящие мужчины никогда не забывают и не путают того, что связано с погонами и оружием.